Глава 5. Июнь 114 год. Часть 1. Аарон понял все. Земных языков оказалось очень много, а универсальным был только один язык математики но люди на нем не разговаривали, а предпочитали общаться звуками и жестами. Арон, конечно, занес себе в базу все языки и мог при случае теперь общаться с любым представителем планеты. Еще на планете до сих пор существовала письменность, и это когда все жители Вселенной могли общаться напрямую между собой при помощи телепатии. Люди тоже владели телепатией, но почему-то не использовали соответствующие отделы мозга. Аарон несколько раз облетел планету, наблюдая за событиями. Его особенно привлекли места повышенной агрессии. Он немного повисел возле Африки, над одной из зон локального вооруженного конфликта, подпитываясь энергиями ненависти, страха и горя. Затем посетил места, недавно разрушенные землетрясениями, понаблюдал, как под натиском торнадо и наводнения рушится довольно крупный город. Рассматривая людей и анализируя их поведение во время этих событий, воин пришел к выводу, что люди не ценят жизнь, ни свою, ни чужую. Но с ценностью чужой жизни более или менее понятно, с чем это связано. А вот с ценностью собственной жизни совсем ничего не понятно. На протяжении довольно долгой жизни арону не доводилось наблюдать самоубийц, а на Земле их полным-полно. Странно, однако, ведь любая особь во Вселенной цепляется за собственную жизнь. А тут такое жестокое самоуничтожение. Надо будет разобраться, в чем причина, написать и на эту тему научную работу. Еще Аарон получил многочисленные доказательства того, что в ход событий Земли вмешивались не Аланора. Рон прекрасно был осведомлен о них. Эта воинственно настроенная раса недавно потеряла несколько своих планет. Общевселенским правительством им было приказано дожидаться своей очереди на получение новой планеты. Они должны были находиться в промежуточном мире в режиме ожидания. Ничего страшного другие жители Вселенной не находили в том, чтобы немного пожить в режиме ожидания на полном обеспечении. Понятно, что за это они должны были подчиняться суровым законам и не проявлять самостоятельности. Находясь в режиме ожидания, нужно было четко выполнять ту работу, которая от них требовалась. Да, работа была нудная и неинтересная, но зато во время вынужденного простоя биологическое и энергетическое старение тоже стояло на паузе. Иначе говоря, никто не старел, не болел и не умирал. Но и не рождались новые особи. Те, кто был не согласен на выполнение работы – а таких пока не находилось, должны были находиться в анабиозной капсуле, чтобы не потреблять ресурсы промежуточного мира. Лежать в капсуле куда как опаснее. Беспомощное тело может быть повреждено в результате технического сбоя оборудования, например. Хотя это и считалось невозможным, но желающих опробовать такой способ ожидания пока не нашлось. А так хоть можно весело провести время с сородичами и заодно знаний набраться, узнать много нового и интересного, можно спокойно, не спеша заняться различными художествами. Творческое братье находилось в восторге от полученного дополнительного времени. Считалось, что нахождение в промежуточном мире способствовало обострению чувств и полетов фантазии, развитию творческих способностей. Изделия, созданные в промежуточном мире, пользовались огромным спросом среди ценителей прекрасного всех жителей вселенной. Ученые пользовались возможностью дописать свои научные труды и получить признание коллег, множество регалий, привилегий, чтобы пользоваться ими в своей дальнейшей жизни. Неолоноров отличала от других рас Вселенной умение создавать временные параллельные меры, которые находятся на две секунды назад от основного. А для промежуточного мира тогда они и вовсе становились невидимыми. Хоть Земля и находилась в основной реальности, но для землян пришельцы и их корабли были невидимыми. Неолоноры, похоже, решили не дожидаться окончания строительства, а захватить планету и терраформировать ее под себя. А это было категорически запрещено. Более того, раса, нарушившая этот общевселенский закон, подлежала немедленному уничтожению. Многие природные катаклизмы на планете свидетельствовали о том, что терраформирование уже началось, и неолоноры чувствовали себя вольготно, по-хозяйски, даже построили небоскребы по своим технологиям. А ведь это не просто здания, а огромные высокотехнологичные комплексы, уходящие глубоко в мантию планеты. А еще в данный момент времени между этими зданиями строится подземная железная дорога. Вот и решили людей истребить по-быстрому. Или не истребить. Тут стоит присмотреться получше. Что-то тут неладное и без инопланетников происходит. Аарон вернулся в прошлое на 300 земных лет назад и в ускоренном темпе, Просмотрел историю Земли. Интересно, есть над чем задуматься. Но для начала надо сообщить про в ВКБ. Рон собрал и систематизировал данные про пришельцев, их незаконное вмешательство в жизнь другой планеты и дал команду в симбионту отправить все это во Вселенский комитет безопасности сочтя, что долг добропорядочного гражданина выполнен и можно заниматься своими делами, а род вернулся на свою планету и заперся в подводной научной лаборатории. Там он систематизировал данные о состоянии политической и экономической обстановки на планете, о природных катаклизмах, военных конфликтах и о слишком большом количестве мутаций Внутри человеческой расы. Проанализировал исторические события за последние 300 лет. Что-то тут не так. Похоже, идет большая вселенская игра в многомерные ходы. Вывод, сделанный ученым, шокировал его и напугал. Неужели? Аарон снова задумался, анализируя информацию. «Нет». «Не может быть, ведь игра запрещена!» Вернулся к земле, снова собрал данные, тщательно проанализировал их еще раз. Неужели игра? Очень уж все складно получается, и четко прослеживаются некоторые стандартные игровые комбинации, например, неожиданный финансовый кризис мирового масштаба. Как итог обнищания населения – Активная миграция в поисках заработка, мелкие мятежи и восстания. Народ свободно носит при себе оружие. А это значит, что игрокам становится легче охотиться друг на друга. Это один из распространенных игровых ходов. А раз так, значит поблизости находятся и сами игроки с их агрессивными метками, которые только и ждут, чтобы заполучить новую фигуру в свои игровые сети. По условиям игры в живом человеческом теле должен остаться на планете только один игрок. Остальные или объявляют себя проигравшими добровольно и покидают тела куклы, или будут убиты вместе с человеческим телом. Таким образом, пока погибло всего трое богатеев за всю историю игры, Казалось бы, ничего страшного, но это были ключевые фигуры для политики Вселенной. Да и родственники, друзья погибших, устроили неимоверный шум и разборки. Но самое страшное – пострадало несколько цивилизаций. Некоторые были уничтожены вместе со своими солнечными системами. Несколько раз пришлось экстренно эвакуировать в промежуточный мир – И восстанавливать их планеты Подправлять им память Выплачивать компенсации А это очень дорогостоящая история Остальных невольных участников игры Нужно было защищать от воспоминаний И ремонтировать планеты А скольких жителей разобрали в частые зоопарки Даже сложным сосчитать И это только все о разумных существах Рона на мгновение охватил животный ужас, от которого заушные шипы стали дыбом. Он был прекрасно осведомлен об опасной игре скучающих богачей. Он вышел из магнитного поля Земли и переместился на безопасное расстояние так, чтобы видеть солнечную систему целиком. Теперь можно осторожно осмотреться. «Попасть в игру в качестве игрока — это хоть и запрещено, но интересно. А вот в качестве фигуры — увольте». «Линда» — имя болью отозвалось в груди Рона. «Она там одна, полностью беззащитная перед игроками. Что с ней будет, если ей подсадят метку?» Возле нее и так обосновался Аркнарианец. «А если еще и метка прицепится...» то мучительное рабское существование обеспечено. Ведь ей даже умереть не дадут просто так, если этому не предшествует определенная комбинация ходов игры, ну или просто желания игрока. Земля нам никогда и ни за что не победить игроков. К моменту окончания игры часть населения будет оседлана метками – и прикреплена к игрокам в виде фигур рабов, часть порабощена неолонорами. Оставшиеся свободные люди будут разрозненными группами прятаться вдали от цивилизации и в конце концов погибнут от голода и болезней. Фигуры могут обитать веками в частных зоопарках хозяев между играми. Да еще и Неаланоры вносят свой вклад в разрушение Земли. Рон отправил еще одно донесение в Комитет Безопасности. Теперь уж о незаконной игре. Надо что-то предпринять, пока ВКБ раскачиваются, Что, пока не совсем понятно. Понятно только одно. Надо выручать Линду. В характере Рона было, недолго думая о последствиях, действовать. И Аарон кинулся обратно к земле. Для начала стоит навестить свою новую знакомую и рассказать ей об игре, а там он придумает, что делать дальше.